Глава 3 Света. Еще никогда я не чувствовала такого бессилия, что хотелось выть на Луну. Даже в прошлом, когда мать была особенно в ударе, я всегда знала, что есть выход, есть путь дальше. Но сегодня, в один миг, я действительно испытала сосущее чувство безысходности. Мы с сестрой были никому не нужны в этом большом мегаполисе. Он готов был съесть нас, его коренных жителей, и даже не подавиться. Ладно я. Я могла поспать где угодно, но не сестра. Забирая ее из дома, я не хотела, чтобы она ютилась по подворотням, как бездомная. Когда мы уходили от мамы, она не беспокоилась о нас. Она кричала «Ты подумала, на что я буду жить?». Тогда я убедилась, что поступаю правильно, и, наконец, сказала то, что всегда мечтала сказать. «Иди работать!». Но теперь я засомневалась, а не была ли я эгоистична, а подумала ли я как следует. Три месяца арендной платы за съем сразу. «Да где же мне столько взять?» «Залезу в долги», — решила я. Но время уже клонилось к ночи, нужно было где-то ночевать. У всех моих знакомых мы с Юлькой сидели бы на потолке, и мы самим тесно. Это был не выход, и гостиница пушечным ядром проделала огромную дыру в моем кармане. «Свет, я давно хотела попробовать лапшу с беконом и сыром!» Юлька так светло мне улыбалась и так нагло врала, что я прижала ее к себе. Мы возвращались из магазина, где купили лапшу быстрого приготовления. Чайник у нас в номере был, Перебьемся. И милая сестренка пыталась сделать все, чтобы подбодрить меня, зная, что я переживаю за то, что кормлю ее гадостью. Мама всегда готовила правильную пищу, а я... Я не умею готовить, но научусь. Клянусь святым электродом, научусь. Мы поднимались на крыльцо гостиницы, когда администратор вышел, громко разговаривая по телефону. «Нет, не могу я присмотреть, у меня три суриката». Они сгрызут твой новенький ремонт в хлам. Отдать их в приют? С ума сошел? Это пусть твоя квартира стоит пустая. Ничего с ней не случится. Что? Фикусы Бенджамина? Деревья твои в катках? Что я должен делать? Да ты сдурел? Я не из ботанического сада, если ты помнишь. Сколько-сколько они стоят? По двадцатке одно дерево? Ба! Ну так забирал бы их с собой в Таиланд. Нет, я не смеюсь. Я работаю на другом конце города, живу там же, мне к тебе три часа добираться». Я не могу мотаться туда-сюда. Найми себе поливайку, или как там они называются. А, экономку. Или жильцов пусти в квартиру. Да самых ищи, где я тебе чистоплотных девушек найду, чтобы еще парней не водили. Не, я за это не возьмусь». Мои ноги будто приросли к ступеньке, на которой встал администратор. Я не могла сделать ни шагу, лишь смотрела в лицо мужчины с надеждой. «Я...» вырвалась из меня. Я все полью, каждый листочек фикуса протру. Дендрария обзавидуется. И ни одного мужчину в дом не приведу, клянусь. Вау, Свет, мы будем здесь жить. Правда, правда. Я боялась пройти дальше прихожей, а Юлька уже скинула обувь и бросилась изучать квартиру. Даже с моего места у двери было прекрасно видно, что это дом очень обеспеченного человека. Эркерные окна в зале, на кухне, светлые стены и пол, модная мебель а еще просто лес, деревьев, метра по полтора в катках. «Тут спальня и зал. Можно я буду спать в отдельной комнате? Хотя бы через день, а?» Юлька прибежала обратно, схватила меня за руку и потянула за собой. «Подожди!» – я скинула обувь. «Кухня, как наша комната! В туалете джакузи!» – визжала от восторга Юлька, а вот меня это все больше и больше настораживало. «Такая квартира и за десять тысяч в месяц? Что-то слишком сказочно!» «А что, если мы тут заснем, а нас продадут? Что, если так заманивают доверчивых девчонок?» Я схватила руку Юльки так крепко, что она обернулась и с тревогой заглянула в моё лицо. «Уходим!» И стоило мне это сказать, как в дверь позвонили. По коже пронеслись мурашки. Я поднесла палец к губам и шикнула, а потом на цыпочках прокралась к двери. Через глазок я узнала того самого администратора, который привёз нас сюда и отдал ключи. Антона. Совсем забыла, что он спускался к машине. «Огляделись?» Антон поставил коробку на пол и как-то по-военному вытянулся по стойке смирно. А еще мне показалось, что он буквально жался к двери, стараясь держаться от меня подальше. Наверное, это-то меня немного и расслабило. Я спросила. «В чем подвох? Такую квартиру можно сдать за огромные деньги. Хозяин не нуждается в деньгах. Он нуждается в человеке, который все его эти фикусы на себя возьмет. Знаете, какая морока?» «Каждый день крути их, чтобы равномерно ветки росли. Обрабатывай от вредителей раз в неделю. Подкармливай. Душ раз в десять дней. Если думаете, что мало, так вы мне еще скажете, что он доплачивать вам должен. Вы только загляните в коробку». Я открыла крышку и с непониманием уставилась на целую картотеку пакетиков. «Это стимуляторы роста. Это от грибковых образований на листьях. Это от гнили. Это от вредителей. Вот подкормка от желтых листьев. А вот этот талмуд – расписание». Там у каждого растения свое имя есть и то, что ему полагается. Да я со своими сурикатами просто отдыхаю». Я впечатлилась. «Действительно, если этим фикусам требуется столько ухода, то цена приемлема. Я только хотела попросить дать мне отсрочку по деньгам до завтра». «Деньги в конце месяца. А, точно, забыл. Есть одно выгодное предложение от хозяина квартиры». «Ага. А вот и подводный камень. Так и знала». «Какое?» Я внутренне напряглась. «Если будете ежедневно звонить ему по видеосвязи и показывать его деревья, то проживание абсолютно бесплатно». Серьезно? взвизгнула от восторга Юлька. «Я беру это на себя». Антон почему-то занервничал и поторопился оговорить условия. «Это должен быть совершеннолетний съемщик квартиры». У меня язык до сих пор к небу прилип от удивления. «За ежедневные видео его кустиков мы будем жить здесь абсолютно бесплатно? Да легко! Я согласна!» «И хочу напомнить!» никаких мужчин если требуется помощь сантехника ремонтника или любая другая вы звоните мне и я все организую по рукам да у меня тут даже ни один комар мужского пола не влетит майконг майк я говорил что кира передавала тебе пламенный привет никс выглядел помятым и недовольным на широком плече облаченного в черную форму песца белела пятнышко детской смеси Двое друзей шли по коридору логова Лис, чтобы встретиться со своей командой. Майконк открыл дверь, и в нем шевельнулось давно забытое чувство вины. В зале для совещаний на огромном столе спала команда Лис. Первым командира и его бывшего заместителя заметил Захар, который приоткрыл один глаз на скрип двери. «Прилегли на час! Наша вина, командир!» Тут же вскочил он на ноги. Восемь лисов за секунду встали в стойку смирно майконг обвел взглядом их мятые и заспанные лица и заметил антона который так и остался спать на столе бейсболка закрывала лицо грудная клетка равномерно поднималась умайлся бедняга передай свои неженки мои извинения ты уже пятый раз припоминаешь мне это майкон устало потер глаза которые только разболелись еще сильнее я твоей совести повторил кира с дочкой одна всю ночь провела не спала потому что у малышки зубы режутся А я по городу с тобой всю ночь носился, как и команда. И зачем? Задолбанными деревьями? Ты не мог придумать что-нибудь попроще? Дворовых котов там поймать, например? У нее могла быть аллергия на шерсть, а у нас была всего одна попытка». Покачал головой Майконг. «Пытатель!» Закатил глаза Никс. Последняя неделя перед тестом и так вытянула все соки из команды, пока Майконг тренировался контролировать зверя. А тут еще добавочка. «Я в долгу перед вами, ребята». Сегодня угощу вас хорошими стейками. Никс, следующую ночь я просижу у тебя в няньках. Сходишь на свидание длинною в ночь. По рукам. Но с тебя еще чистка салона. После этих кустов я смотреть на ковры не могу. И моей тачке. И моей. И... Понял. Комплексная чистка для всех». Захар, самый молодой лис из команды, повел плечами так, будто по спине табун мурашек пробежал. «Истинные? Это так накладно. Планирую навсегда остаться холостяком» сколько эта квартира стоила?» «Денег она стоила, а вот кусты нервов!» Мрачно сел за стол Никс и сочувственно посмотрел на все еще дрыхнувшего Антона. Эти фикусы оказалось действительно трудно достать. Только крупные садовые центры за транспортным кольцом могли похвастаться домашними деревьями в катках. И максимум в каждом по одному. Команда лис впервые проклинала Майконга в эту ночь. Даже когда его зверь раскидывал лисов на тренировках, они так не скрипели зубами от злости, Как таща горшки этих жутко нетранспортабельных деревьев. Зато Майконг теперь специалист по ботанике. Никс не мог упустить шанс поржать над другом. «Ребята, на день рождения дарим ему домашние кустики». «Меня все равно отстранили от работы в команде из-за зверя. Должен же я как-то вырабатывать терпение?» «Вчера читал, что искусство выращивания бонсаев помогает постичь дзен. В словесных пикировках Майка было не переиграть». За эту ночь саванный лис действительно узнал о фикусах и их вредителях столько, сколько никогда не желал знать. Все сделал для того, чтобы все выглядело правдоподобно. Майконг прекрасно знал принцип хорошего лгуна, проработанная до мелочей легенда. Света. «Свет, я есть хочу!» Юлька оторвалась от огромного плоского экрана на стене и виновато посмотрела на меня. «А этот дядя говорил, что хозяину было жалко выкидывать продукты, Что надо все есть или выбросить? Я замялась. Конечно. Сейчас посмотрю, что можно сделать. Так и есть. Антон именно так и сказал. Вот только я уже видела содержимое холодильника. Любая другая девушка прыгала бы от счастья, что ей достались горы парного мяса и куча овощей. Вот только загвоздочка была в том, что все это надо было готовить. А у меня с этим большие проблемы. Мама считала кухню исключительно своей территорией а готовку – таинством, в которое никто не смел вмешиваться. Даже поглядеть не позволялось, разрешено было только терпеливо ждать, пока еда ляжет по тарелкам. Готовила, кстати, мама просто прекрасно. Помню, единственное, что папа расхваливал в супруге, так это ее стряпню. Она замечательно пекла, тушила, жарила и могла приготовить кашу буквально из топора. Именно поэтому я сейчас смотрела на изобилие еды в холодильнике с немым отчаянием, И думала, почему этот богатей не мажет паштет на хлеб или хотя бы маслица. «Стейк хочу! Смотри, сколько мяса! Сможешь сделать, как в фильмах показывают?» Юлька шмыгнула мне под руку и встала впереди, восхищенно глядя на содержимое холодильника. Сестренка повернулась ко мне и запнулась. «Яичницу хочу! Зачем эти стейки?» Тут же нашлась она, взглядом нащупав самый безопасный с ее точки зрения продукт. «Ага, яичница!» «Ну, что там сложного? Справлюсь. Не сложнее, чем аргоном варить». «Что там нам надо?» «Кастрюля отпадает. Сковорода подойдет. Огонь включаем. Такой огонь подойдет же?» «Нет, надо побольше». «Сколько яиц?» «Я такая голодная. Можно три?» «Конечно». Я взяла ножик и легонько стукнула по скорлупке ножом. Видела, так в фильмах делали. Скорлупа чуть треснула. Тогда я стукнула сильнее и тонкая кальцевая оболочка просто развалилась на части. Яйцо вылилось на сковородку вместе с частицами скорлупы. Ой! Чтобы вытащить их, я обожгла три пальца. С другими яйцами я была уже осторожней. Шипела жутко, а еще сразу запахло горелым. Не успела я достать тарелку, как края моего первого блюда почернели и стали заворачиваться. Вот же ж! Я тут же погасила огонь, взяла лопатку и попробовала перетащить яичницу на тарелку. «Пригорела!» – шепнула Юлька из-за плеча. Я кое-как отодрала яичницу от сковородки, и все внутри опустилось. Было хорошо видно, что она не просто подгорела, она сгорела полностью. Майконг «Майк, откажись!» – Никс преградил Майконгу дорогу. «Нет, я должен!» Саванный лис непоколебимо отодвинул друга в сторону за плечо и услышал, как песец чертыхается, чуть не свалившись. Поспешил извиниться. Прости, силу не рассчитал. Не только зверь Майконга вырос, но и его сила. С тех пор, как он переехал от песца в свою новую нору, он разнес ее в пух и прах и спал в руинах. Похоже, его обновленный зверь просто не любил комфорта и старых друзей. Откажись! Никс не отставал, поспешно шел к залу проверки в здании бывшего МСО Межкланового Совета оборотней. Контроль не имеет права ставить тебя в такие условия. Сам понимаешь, что они могут все. С тех пор, как мы сами расформировали МСО, нас считают лишь кучкой кланов, а не единой силой, с которой надо считаться. В принципе, так и есть, сам знаешь. У нас каждый клан сам за себя. Мы все еще не разработали единую систему. В руках контроля сейчас все козыри. Давай позовем всех глав. Никс не собирался жертвовать другом, а Саванный Лис не хотел подставлять своих под удар. Это верная смерть. Нет. Они уже раз поручились за меня своей головой. Большего я просить не могу. Майконг по пути снимал с себя одежду. Но ты можешь не пережить этого экзамена. Никс увидел, как Майконг двумя руками лихо открывает огромные двери и застыл на пороге. В саванного лиса полетели стрелы из арбалета. Пиу-пиу-пиу-пиу! Одна даже вошла в ногу, но саванный лис тут же обломал стрелу и повернулся к другу. Не в моих планах умирать молодым. «В старости я хочу ходить в махровом халате, раскуривать сигару и держать в руках красоток с зайчими ушками». И обернулся в зверя, на которого полетела огромная булава, подвешенная сверху. Двери закрылись перед носом Никса, оставляя песца тяжело дышать снаружи помещения, где начался экзамен. «Он забыл, что недавно попал с истинной. Тихо спросил Захар, стараясь разрядить обстановку. «Какие девчонки с зайчими ушками? Пусть оставит их мне!» Никс дышал так, что лакированная дверь запотела от его дыхания. За преградой слышалось рычание зверя, воздух свистел от летающих кинжалов. Песец даже мог поклясться, что слышал трескучий звук огня. Майконга собрались проверять огнем, водой и медными трубами. «Это последнее трепыхание кабеля. пусть потешит себя иллюзиями», – тихо прошептал Никс. Даже шутить громко не получалось. Оборот майконгов-зверя произошел мгновенно. Серые когти проскрежетали по каменному полу и вскрыли пару квадратов крупной плитки. И тут же перед глазами встал образ девушки, гася ярость зверя из ранения. Теперь он не только сам за себя. От него зависят еще беззащитные девочки. Ему просто нельзя дать маху. Оборотни из контроля поморщились от противного звука, а когда широко открыли глаза, то как один отступили назад. Слухи, что зверь саванного лиса огромен, были даже преуменьшены. Он был просто гигантским, прекрасным в своей красе и смертельно опасным. Если в зале еще остались те, кто считал Майконга похожим на шакала и думал, что его не нужно бояться больше дворовой шавки, то они моментально передумали. Один взгляд лиса чего только стоил. Острая морда зверя была относительно небольшой по сравнению с телом, а взгляд словно транслировал всему миру превосходство и хитрость. Будто говорил «Не подходи, убью, скрою одним когтем и даже не поморщусь». Грациозные длинные лапы становились совсем черными к когтям, словно их окунули в чернила. Они легко несли лисье тело с шикарной графитовой шкурой со скоростью света. Вот он слева и уже справа. Секунда, и он уже отскакивает от стены, раскурочивая лапами отделку. Больше Майконг не дал в себя попасть ни одной стреле, ни одному снаряду. Когда Майк тренировался со своей бывшей командой, то зверь вел себя, как хотел. Но здесь человек и животное словно были заодно. И Майконг впервые поверил, что сможет сладить со своей второй сутью. Общий враг, настоящий, который готов запустить стрелу не только в бедро, объединяет. За 10 секунд Лис идеально отточил навык выбивать огромным когтем оружие из лап других оборотней. И даже не поранил никого, что было просто великолепно. Майконг не верил своему успеху. Неужели он нащупал, как управлять зверем? Да так он пройдет тест. Если никого не поранит, если вернется после такой провокации в человеческую форму, с него снимут жесткий контроль. Таковы были оговоренные условия беспринципного испытания, в ходе которого Майконга могли атаковать чем угодно, чтобы удостовериться, что лис не угрожает миру. А он справлялся на ура. Вот команда за него порадуется. Жаль, света еще ничего про него не знает и не может разделить с ним радость от первого успешного управления зверем. Майконг выбил последний пистолет из рук нападающего и застыл на середине зала в месте, где его не задевали летающие булавы. «Все? Он прошел? Можно принимать поздравления?» «Ах, да! Еще остается перевоплотиться обратно в человека. Как он мог забыть? Вот с этим может выйти прокол». «Ну же, давай! Еще немного!» Майконг пытался уговорить зверя отступить приказывал ему, чуть ли не умолял внутри, но животное отказывалось отдавать контроль человеку. И тогда Майк воскресил образ Светы. Ее запах вспомнил, как пальцами трогал текстуру ее платья. И вот тогда с телом, наконец, начались болезненные метаморфозы. Майконга медленно крутила, сгибала, ломила, но все таки он встал в людском обличье перед контролем. Да, это победа. С него скоро снимут все запреты, все ограничения. И тут вдруг сразу с нескольких сторон оборотни пшикнули на него из флаконов, и майку защипала ноздри и глаза. «Репелент от лис, мать вашу!» Двери неожиданно открылись, и в зал забежали четыре овчарки и зарычали на саванного лиса. Оборот был неминуем.